Часть 1. Глава 13. Подглава 2. Выдержки из судового журнала HMS карадок Открытое море. 44 градуса 34 минуты 59 секунд северной широты. 33 градуса 22 минуты 49 секунд восточной долготы. 19 миль до мыса Херсонес. GMT 1534. Сигнальщиками доложено о появлении с вестовой стороны горизонта летательного аппарата. Курс 87. Ход 12 узлов. Поворот н а т р и румба. Курс 51. Ход 17 узлов. GMT-1540. Летательный аппарат, предположительно, тип гирокоптер. Приблизился к кораблю. Бело-синяя краска. Несет опознавательные знаки в виде военно-морского флага Российской империи. Скорость до 120 узлов. Совершил облет крейсера на дистанции 5 кабельтовых. На сигналы, поданные фонарем Ротьера, не реагируют. Следы прежним курсом. GMT-1557. Герокоптер удалился по курсу 21. Прибавил до 19 узлов. ж m t 1 6 2 2 Сигнальщиками доложено о появлении в вестовой части горизонта мачт двух кораблей. Дымов нет. Легли на курс сближения, 46. Пробили боевую тревогу. GMT-1639. Дистанция 49 кабельтовых. Два корабля. Тип не различается. С в и с т о в о й стороны горизонта снова появился г е р о к о п т е р GMT-1653. Дистанция сократилась до 31 кабельтова. Русские суда имеют скорость 25 узлов. Кормовые флаги на обоих русского императорского флота. Суда не опознаются. Разнотипное водоизмещение около тысячи тонн. Башни стоят по походному. Поворот к Норд-Осту на 8 румбов. Курс 312. g м т 1 6 5 3 На головном судне виден бортовой торпедный аппарат. Предположительно, такой же на другом борту. Объявлена о возможной угрозе торпедной атаки. Передана команда фонарем Ротьера и флажками по международному своду сигналов. Следовать параллельным курсам, иметь скорость 19 узлов.